Глава 53. Часовня горела. Она сразу занялась веселым огнем, когда подкравшийся поближе Ганс Дребер, он первым вызвался идти к часовне, чтобы поджарить русских, выпустил из огнемета свистящую оранжевую струю. Одновременно обер-лейтенант приказал начать атаку с противоположной стороны, а Вилли Земперу выпустить из карабина обойму другую патронов с зажигательными пулями под стрехи часовни, Пусть горит сразу со всех сторон. И часовня горела. Гансу Дреберу отползти с огнеметом не удалось. Его заметил Вася Веселов, показал Фролову. Вот тот гад, что огнем плевался. Вишь, ты замер, будто я его не вижу. Может, выскочить старшой, да захомутать его сюда. Совсем ведь близко. На кой хрен он сдался? Угрюмо проговорил Алексей. Тут вот с этим надо что-то думать. Погодь, Вася, сказал Георгий, шаря по карманам. «Сейчас мы ему устроим Варфоломееву игрушку. Ага, нашел». Он взял карабин Авдея Сорокина и вложил в патроник один единственный патрон, у которого кончик пули был окрашен в черный цвет – зажигательный. Ганс Дребер, решив, что его не обнаружили, стал потихоньку отползать назад, прикидывая, заслуживает ли костер, устроенный им, отпуска в Гамбург. Ему вдруг явственно привиделись веселые мордашки сестренок озабоченное такое доброе лицо мамы, и Ганс улыбнулся. Но немного, еще немного. Георгий Клыков выцелил Ганса, сильнее начинали трещать от огня крыша и стены часовни, и выстрел из карабина был лишь немногим громче усиливающегося треска. Зажигательная пуля угодила в баллон огнемета, закрепленный на спине дребера. У Клыкова была точная рука, стрелял он хорошо. Горючая жидкость в баллоне взорвалась, и разом окутало тело солдата. Ганс Дребер с пронзительной ясностью понял, что произошло, и от страшной, ударившей по сознанию мысли, у Ганса разорвалось сердце. Он избежал мучительного конца. Огонь принялся пожирать уже мертвое тело. «Сволочи!» – закричал выступление Руди Пикерт, когда увидел, как там, где находится Ганс, взметнулось рыжее пламя. Он вскочил на ноги и метнул в сторону часовни гранату, но граната разорвалась в снегу, не осилив и третье расстояние. Руди бросился вперед, стреляя из автомата. «Назад!» – закричала мышутся. Сорокин увидел солдата, он повел очередью из Дегтярева, но вдруг его пулемет замолчал. Пуля, выпущенная Пикертом, ударилась о чугунный светильник, прикрепленный к стене, и на излете угодила авдию висок. Сорокин медленно, будто нехотя, завалился на бок. «Хаймат!» – крикнул Пикерт. «Родина! Вперед, солдаты!» Воспользовавшись заминкой, которая возникла у русских, немцы бросились в атаку, но не успели одолеть и полсотни шагов, как Фролов, заменивший Авдея у пулемета, встретил их длинной очередью. Щуца отвел солдат, на чем свет стоит ругая Пикерта, увлекшего порывом даже его опытного и осторожного офицера. «Пусть сгорят дотла», – сказал он, – «а чтоб не было вам скучно, стреляйте по всему, что начнет вдруг двигаться». Часовня горела, а немцы стреляли. Одной такой неприцельной пули убили веселого. «Двое нас осталось, Георгий», – грустно улыбнулся Алексей. «Да еще и этот. Кончать его надо. Пули вот жалко». На исходе наши припасы. Что скажешь? А если вот так, почему-то вдруг став заикаться, сказал Клыков, по кумполу трахнуть или пером? Давай так, согласился Фролов. А я у пулемета подежурю. Жарко становится. Сгорим мы скоро, Георгий. А могут и убить до того. Тогда этот Ганс живым останется. Одним врагом будет больше. Действуй. Фролов отвернулся и стал осматриваться. Дым лез в глаза, Дышать становилось все труднее. Найн! раздался истошный крик. Найн! Старший сержант повернулся. Связанный цильберг катался по полу, пытаясь уклониться от удара ножом, а растерянный клыков стоял, полусогнувшись, и смотрел то на Цильберга, то на зажатый в руке нож. Эх ты, сказал Алексей, а еще жиган. Не могу я, старшой, забормотал Георгий. Не могу так. Связанный ведь он и безоружный. Прости меня, брат, рука дрожит. «А ты забудь, что он человек», – сказал старший сержант. «Нелюдь это, оборотень! Негоже, правда, в храме такое совершать. только Бог нас не осудит. Мы ведь сатану уничтожаем. Возьми его за воротник и дай мне нож». Георгий подхватил Цильберга и прислонил спиной к стене. «Найн!» – прошептал обер-лейтенант. «Не хочу умирать!» Фролов не знал немецкого языка и не понял этих слов. Он решил, как поступить и, успокоительно махнув Цильбергу, спрятал за пазухой нож. Цильберг жалко и вымученно улыбнулся. «Смотри!» – вдруг крикнул старший сержант и протянул руку перед лицом обер-лейтенанта. «Смотри!» На лице его возникло неподдельное изумление. Цильберг повернул голову, подставив Фролову незащищенную шею. Неуловимо быстрым движением Алексей выхватил нож и точным ударом вонзил в сонную артерию немца. «Вот так!» сказал Фролов оцепеневшему Георгию и вытер лезвие ножа о серо-зеленую полу Сыльберговой шинели. Смерти своей так и не увидел. Это хорошо, а ты пугал его, тряся над душою с ножом в руке. Он шагнул к пулемету, закашлялся и разом обеими руками схватился за грудь. «Старшой!» – закричал Георгий. Фролов медленно поворачивался к нему, оседая на пол. «И меня убили, Георгий» прошептал он сухими, потрескавшимися от жара губами. «Один ты воевать остался». В мерцающем, с проблесками света и провалами во тьму сознании Клыков увидел ярко залитый солнцем вокзал в Херсоне. На садовой скамейке сиротливо высился чемодан из желтой кожи, перетянутый ремнями, три блестящих замка украшали чемодан, а вокруг не было ни души. Уж больно на храпом в руки идет – пробилась мысль, отвертить такой угол, может, на крючок меня лепят. Не лучше ли отвалить? Банщик оглянулся по сторонам, желтый угол манил его к себе, и Жора осторожно двинулся к чемодану. Горящее бревно упало ему на ноги, искалечив ступни, и Клыков вернулся в страшный мир. «В Бога Христа, в преисподню! выругался он. «И умереть не могу по-человечески, другим, небось, любимые да дети видятся напоследок, а я перед смертью углы на бану верчу. В душу, мать!» До слуха Георгия донеслись голоса немцев. Не слыша выстрелов, они осмелились и осторожно приближались к горящей часовне. Клыков увидел их сквозь дымную пелену и, мелькавшее перед глазами пламя, видел неясные расплывающиеся тени, лопочущие на чужом языке. Он подумал о пустых автоматных дисках и вдруг вспомнил о ноже. Собрав последние силы, Клыков встал на колени. С усилием вытянул из чехла нож, зажал в руке и, не обращая внимания на огненные языки, они лезали его со всех сторон, двинулся на коленях волоча бездействующей ступни. Пришельцы отпрянули и схватились за оружие, когда из затянутого огнем и дымом пролома в стене часовни, тлеющим комом, вывалился русский солдат. Он упал навзничь и пытался перевернуться на спину. В правой руке его был нож. Обер-лейтенант подошел к Ивану, зачерпнул ладонью гор снега и бросил на обожженное лицо. «Кто ты есть?» спросил Щуцца. Русский солдат застонал. Расплавившийся снег растекался по лицу. «Поднимите его», приказал командир роты. «Если не слишком поджарился, возьмем с собой». Услыхав голос немца, Клыков собрался с силами, перевернулся на спину, так и не выпустил ножа из руки. Затем он встал на колени с перебитыми ногами. Большего Георгий сделать был не в состоянии, и вот так на коленях, отведя руку с ножом в сторону, бывший вор по кличке Банщик, а ныне достойный сын оскорбленной России, медленно двинулся к обер-лейтенанту Щуце, потрясенному увиденным, и офицер попятился, от дикого видения. Затем командир рота очнулся от наваждения и поднял парабелом. Он хотел стрелять в лицо, но в такое лицо стрелять Вернер рщутся не посмел. Рука его дрогнула, немного опустилась, и пули, ударившие Георгия в грудь, трижды оттолкнули от обер-лейтенанта, ползущую к нему на перебитых ногах, смерть. «Бросьте его в огонь!» приказал Вернер Шутце. «Какие фанатики!» – подумал он, внутренне содрогаясь от тоскливого предчувствия. «С ними нельзя воевать по правилам. Уничтожить всех, уничтожить! Но как сделать это и сохранить для Германии ее солдат?» Огонь тем временем охватил уже повсюду тяжелый громоздкий оклад иконы Иоанна. Он быстро обгладал деревянный ящик, что скрывал доску с ликом святого, И стал подбираться к золоченому нимбу, проглотил плечи и жарко задышал богослову в лицо. А Иоанн говорил: Он устал проклинать посланцев нового сатаны и понял, что ничем не поможет тем. Они остались бездыханными внизу. Этим людям не помогут его откровения, им бы гранаты патронов побольше, да чтоб от огня, защитить. Но патронов не дали в первом веке нашей эры, а от огня спасти не мог богослов и себя самого. Чувствуя теперь, что скоро исчезнет в дымной пасте свирепого дракона, Иоанн Богослов вспомнил вдруг древнее пророчество, им он заключил во время он апокалипсис. И увидел я, прошептали губы Иоанна Богослова, кривясь от близкого огня, готового уже пожрать их, заставить умолкнуть навеки, увидел сходящего с неба, который имел ключ от бездны. Огонь внизу уже расправился с четырьмя красноармейцами и теперь сладострастно пожирал старую, высохшую доску с ликом Творца Откровений. Взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, изо всех сил противился огню Иоанн, стараясь договорить последнее. Исковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. Обязательно случится. Верю, верю в это, только тысячи лет мало. Да будет так, вечно. Успел подумать Иоанн и умер. День был безветренным и морозным, Столб белого-белого дыма долго тянулся к небу от того места, где стояла на Волховской земле часовня. Этот дым далеко был виден окрест. За ним следили солдаты из тех и других окопов, а столб поднимался к небу, и никто никогда не узнал, что по этой белой дороге уходили бессмертие вместе давно забыты людьми пророк и четыре русских красноармейца. Конец первой книги. «Мясной бор. Свердловск. Власиха. 1980-1981 год».